Послесловие автора Есть такое крылатое выражение «Неисповедимы пути Господни». И когда я как-то раз произнес его, то даже не представлял, насколько неисповедимы они окажутся. Приветствую ветеранов и рад познакомиться с неофитами. Я, Чаралу, большое спасибо за то, что приобрели девятый том ради дочери я готов удалить самого Архидемона. Как говорилось в предыдущем послесловии, я из-за кое-чьих удобных путей написал сборник из нескольких коротких историк к выходу аниме. Интересно, много ли читателей купили книгу после того, как посмотрели экранизацию? Если такие имеются, я им очень благодарен. И все же я никак не могу прийти в себя. Нет, вы только представьте. Я начинал писать эту книгу одной рукой на смартфоне и выкладывал ее на сайте, а теперь вон она как разрослась. Ее выпустило издательство, потом по ней сделали мангу, аудиодиск, перевели на другие языки, И в конце концов нарисовали аниме. Это большая удача и честь для меня. Разумеется, всего этого не было бы, если бы мое произведение осталось незамеченным. Спасибо тем, кто вытащил его на свет. Когда я пошел на спортивный фестиваль, то и вообразить не мог, какое будущее меня ждет. Интересно, куда теперь меня поведет его путь. В конце хочу сказать спасибо всем, кто так или иначе приложил руку к созданию этой книги. сама вы не просто прислушались к моим многочисленным требованиям но и подарили иллюстрации такого качества, о которых я не смела мечтать. Трюфель-сама, я не забыл вас, ведь именно вы нарисовали ту малышку с двумя хвостиками, которая всем полюбилась. редактор Н сама не могу не отметить вас, ведь вы работали над текстом с гораздо большим рвением, чем я, автор книги. Но самую большую, глубокую, горячую благодарность я приберёг напоследок. Да, я говорю о вас, мои дорогие читатели, ведь вы выделили мою работу среди всего многообразия литературы. Я буду очень счастлив, если ради дочери оставила хотя бы толику тепла и радости в ваших сердцах. Август 2019 года Чиралу читал «Адреналин».